Глава 21. Шнырь-портвешок. «Мне бы портвешко!» — смущенно, но решительно сообщает бывший напарник колдыря, нервно косясь на утренний клушатник. Дамы сверлят его такими ледяными взглядами, что можно отморозить жопу, но шнырь все равно садится на табурет у стойки. «Не ожидал увидеть вас в числе клиентов», — признаюсь я, доставая бутылку. — Да, я человек простой, но ребята попросили с вами поболтать, типа мы уже знакомы и все такое, и даже скинулись мальца, чтобы не на сухую. — Ваш Портвейн? — Спасибо. Он отхлебнул и зажмурился от удовольствия. — Да, это вам не самогонка. Редко могу себе позволить, особенно чтобы вот так, в культуре. «И какую тему вы собирались обсудить со мной под портвейн?» «Знаете, про вас слухи ходят». «Любопытно. И какие же?» «Ну, что вы... этот... Ну, в общем...» э... Шнырь нервно оглянулся и понизил голос. «Типа дьявола? Уж вы только не обижайтесь, это не я придумал». «А кто?» «Ну, говорят. Люди». «Ребята, рассказывали, вы в шалмане...» «Что?» «Не знаю. Им с перепугу аж память отшибла. Что-то жуткое. Да и сам чую, есть вас такое!» «Дьявол, значит?» — усмехнулся я, как можно мефистофелистее. «Меня постоянно принимают за кого-то другого, но это, кажется, рекорд. И что же вам нужно от нечистого?» «Да вы не подумайте!» — испуганно заерзал шнырь. — Мы без предрассудков. У всех свои недостатки. Подумаешь, дьявол. Просто мы с ребятами покумекали и решили, что это наш шанс. — Шанс на что? — Но, понимаете, господин Чёрт, зовите меня просто Роберт. Да, — Да-да, как скажете, ваше дьявольское... Э, то есть Роберт. — Конечно, Роберт. — В общем, ловить тут сами видите особо нечего, — особенно нам, кроме самой паршивой работы за самые тухлые гроши, когда концы с концами еле сводишь. Жена смотрит, как на дерьмо, дети ни в хрен не ставят, а всей радости поганой самогонки налокаться. Разве это жизнь? Я молча пожал плечами, протирая стакан. Вопрос явно риторический. И вот мы подумали, если всякая чистая публика... Он осторожно показал большим пальцем за плечо в сторону уклушатника. клушатника. — С вами в засос общается, то нам, простым работягам, тем более не зазорно поиметь свой бизнес. — Бизнес? — Ну, вы же не просто так здесь под восемнадцатую осень появились. Всякому понятно, зачем. — И зачем же? — заинтересовался я. — Хотите, чтоб сказал? — вздохнул Шнырь. — Ну ладно, чего уж. «Вы же скупать приехали!» «Скупать что?» «Ну, что может скупать дья...» э, «То есть такой, как вы?» «Души, само собой!» «Надо полагать, у вас есть ко мне коммерческое предложение». «Я понимаю», — вздохнул Шнырь. «Что вы, э, я «Дья...» э, «Покупатель солидный, оптовик и все такое». Вы с директором судьей и прочими шишками дела крутите мы вам не в уровень, но вы не спешите отказываться. да по отдельности мы мелочь, но ведь нас таких много, и жадничать не будем. Почем у директора берете, так и нам небось сойдет. то есть уточнил я вы хотите продать мне свои души мелким оптом в складчину не шнырь аж подпрыгнул на табурете. Боже, упаси, на что нам самим пригодятся. А чьи? Как чьи? Отроди вестимо. Их сейчас много. Освободиться. Чего добро зря пропадать? А вы считаете, что у отроди есть душа? Ну, так-то я точно не знаю, вздохнул он. Пастор вроде как говорил, что у всех есть. Может не такая дорогая, как у людей, но все же чего-то достоит. Да не зря же вы сюда приехали. «А почему вы считаете себя вправе продавать души отродий?» «Да мы с ребятами прикинули, директор директором, но тут кто первый встал, того и тапки!» «К черту директора, сами договоримся!» «И каков размер партии?» «Да мы пока не знаем», — вздохнул Шнырь. «Осенний праздник вот-вот, там и поймем, кто чего стоит». «Но мы с ребятами давно приглядываемся. Много их, как есть много. Так что вы, уважаемый Де... Эх, Роберт, подумайте. Наше предложение хорошее, не прогадаете». «Что же?» — кивнул я. «Над чем подумать тут определенно есть». «Вот я же говорю ребятам!» С заметным облегчением выдохнул шнырь. «Он, мол, нормальный, хоть и... и... Небось, мимо выгоды не пройдет». «Поднимемся чуток, не все ж начальству!» «А можно мне еще портвишка? Типа на удачу?» «Непременно», — сказал я, наливая. «Угощайтесь. За счет инферно». «Ох, спасибо!» — уборщик припал к стакану. «А вы не такой страшный, как кажетесь. Жутковатый, непонятный, но дело иметь можно». «Польщен вашей оценкой моих деловых качеств». «А скажите, ну, чисто гипотетически, а если свою душу продавать, почем выйдет? Я не себе. Друг интересуется». «Мене текел у парсин», — процитировал я, сделав загадочное лицо. Шнырь не понял, но переспросить не решился. «Босс, ты серьезно собираешься на экскурсию? На завод?» Вместе со мной? А что тебя так удивляет? Дневного лимонадного стола не будет. Твои одноклассники тоже туда идут. Вполне могу прогуляться. Что удивляет? Ну ты даешь. Да нас все утро стращали страшными страхами. Что будет с теми, кто не пойдет? А ты добровольно отправляешься? А тебе не интересно? Мне? Да я бы бежала оттуда впереди своего визга. Просто не хочу неприятностей. — Да что там такого страшного? Это же завод. — А что там может быть хорошего? Это же завод. — Впрочем, тебе-то они, небось, ничего не сделают. — А тебе? — Не знаю. Не хочу проверять. Но, блин, придется. — Не волнуйся. Я уверен, что тебя не схватят и не прикуют к станку. В конце концов, ты уже трудоустроена. — Хорошо тебе говорить. — Обещаю, что прослежу, чтобы тебя выпустили. Не могу же я остаться без уборщицы? — Ловлю на слове, босс. — Здравствуйте, Роберт, — сказала вошедшая с улицы блондинка. — Блонди, приво! По лестнице ссыпался, расплываясь в глупой улыбке говночел. Наверное, в окно увидел, что она идет. — Я или рад? Помочь с клумбой? Я бегом. — Чуть позже, ладно? — кивнула она приветливо. Я тоже рада тебя видеть, но у нас тут небольшое дело. Я помогу, Рилли. Really? Это только для девочек, не нужно. Как скажешь, Блонди, я тогда шланг пока размотаю. Держи свой шланг в штанах, рявкнула на него уборщица. Думаешь, я не знаю, кто там в кустах сыт? Вот чё ты такая злая жаба? А у тебя он из рук ест. — сказала раздраженно швабра подружке, когда Панк умчался на задний двор. — Показывай чуть меньше агрессии, и ты удивишься результату, — улыбнулась та. — Еще меньше. — Шутишь? Да я его даже почти не бью. — Я готова, — сказала блондинка. — А ты? — Иди, я сейчас. Блонда пошла в сторону туалета, а швабра, нервно оглянувшись ей вслед, тронула меня за локоть. — Босс! Можешь помочь? Только чур не спрашивать. В чем дело? Я очень сильно удивился, но не тому, что у нее есть ко мне просьба. Швабра меня коснулась. Сама, по доброй воле, подошла и дотронулась. До сих пор она даже деньги из рук не брала. Я их клал на стойку. Ты знаешь, как пользоваться этой штукой? Она протянула на ладони медицинский набор для взятия крови. Стерильная игла и вакутайнер. Знаю кивнул я. «Это же не очень сложно. Проще, чем шприцом. Расскажи, как? Перетягиваешь бицепс жгутом. У тебя есть жгут? Да, я его тоже спер... Э, запаслась. Несколько движений кулаком, чтобы вены проявились. Вводишь эту иглу, затем надеваешь на нее вакуумный контейнер. Задняя часть иглы прокалывает крышку, вакуум всасывает кровь. Звучит просто». Некоторый навык все же желателен, иначе можно повредить вену. Это очень опасно. Как правило, нет. Просто больно, и синяк потом огромный. Черт, черт, черт. Ладно, спасибо за консультацию. М -м, зачем тебе брать кровь? Босс, ты обещал не спрашивать. Не обещал. Блин, сказала Швабра с досадой. И правда, не обещал же. Ну так сейчас пообещай поздно я уже спросил ты сильно обидишься если я не отвечу с каких пор тебя это волнует э -э -э черт не знаю я как-то странно себя чувствую в последнее время как будто я не я а кто-то другой какие-то глупости в голову лезут все время типа поиграть в медсестру нет я не про это это просто надо босс Я бы сказала, но слишком много всего объяснять. — Как скажешь. Вату возьми и водку. Протереть надо кожу перед тем, как кровь брать. — Да, точно. Она вздохнула и решительным шагом ушла в туалет. — Чел, слы... Чел, а где Блонди? — выглянул с подсобки Панк. — В туалете. — А жаба? — Там же. — Блин... Чего они там вдвоем столько времени делают? Без понятия. Слы, чел, они же ни того, ни этого. Ну, не лез бы. Блин, у меня на блонде лютый стояк. Вряд ли. В любом случае, вряд ли бы они занимались этим в сортире. Успокоил чел Рилли. Really. Ладно, пойду подожду во дворе. Блондинка выглянула из двери и помахала рукой, привлекая мое внимание. Роберт. — сказала она, когда я подошел. — Можно вас попросить о помощи? — Не надо! Не втягивай в это босса! Задушенно донеслось изнутри. — Ты блюй, блюй, не отвлекайся! — сказала она, обернувшись туда, потом снова повернулась ко мне. — Мне надо... — Взять кровь из вены и не спрашивать, зачем. — Да, мы хотели сами, но... Из туалета донеслись звуки рвоты. У нее с детства реакция на стресс. Ничего не может с собой поделать. Я заметил. Вы поможете? Ты так уверена, что я умею брать кровь. Конечно. Разве нет? Умею, признался я. Но от чего-то мне кажется, что вы втягиваете меня во что-то не очень законное. А мне от чего-то кажется, твердо сказала блондинка, что вас это ничуть не пугает. Интересно, за кого она меня принимает? Может быть и так, не стал спорить я. Но я хотел бы понять, что происходит. Вам сложно это сделать? Не сложно, но кровь есть кровь. — К черту его! — выдавила из себя швабра. — В конце концов я перестану блевать. Мне уже практически нечем. Я справлюсь. «Ладно — Ладно, — решилась блондинка. — Заходите, я вам расскажу. «Не вздумай!» — возмутилась швабра, но новый приступ рвоты обратил ее внимание в сторону унитаза. Я зашел в туалет. Две кабинки, одна из которых занята блюющей девушкой. Рукомойники зеркало. Мы встали возле него, там светлее. На столике лежит распечатанный, но пока не использованный комплект ваку-тайнера, ватные диски, початая бутылка столичной. Блондинка села прямо на стол, болтая в воздухе ногами, вытянула руку. «Сначала объяснение!» — покачал головой я. «Не говори ему!» — крикнула из кабинки швабра. «Прекрати!» — укоризненно ответила ей подруга. «Нельзя бесконечно отталкивать всех!» Еще как можно!» М -м -м. «Не обращайте внимания! Она всегда такая!» «Делайте, я расскажу!» Я затянул пряжку жгута. «Поработай кулаком!» Девушка послушно несколько раз сжала кисть. «Достаточно!» У нее очень тонкая белая кожа, и вены прекрасно видны. Очень удачно. У меня не так, чтобы много практики. Взял за руку, меня как из душа окатило ванилью и желанием. Но я был готов и справился. Я с чем угодно могу справиться, если хочу. «Простите, это от меня не зависит», — тихо сказала она. «Я понял. Ничего страшного. Сейчас будет чуть-чуть больно» как комарик укусил. — На заводе будет медосмотр, обязательный для всех школьников. Будут брать кровь. Очень важно, чтобы ее кровь на анализ не попала. Единственное, что нам пришло в голову, подменить образец. — Это так просто? — Анализа будет брать наш доктор. Он не очень внимательный. Это как раз его пробирка. — Я ее сперла, босс, — сказала, выходя из кабинки бледная швабра. — Ух, меня и выполоскало. Но уже легче. Отпустила. Может, ты и права. Надо было сразу все рассказать. Готово. Я запечатал вакуум-тайнер и протянул швабре. Она убрала его в карман рубашки. Прижми ватку. Вот так. Подержи минут десять, чтобы синяка не было. А что не так с ее анализом? Что такого он покажет? Блин, босс, вот тебе оно надо? Мрачно спросила швабра. «Договаривались же не лезть. Какое тебе до меня дело?» «Боюсь, что уж влезли. Мне нет дела до твоих секретов, но похоже, что они часть того, до чего мне дело есть». «Ладно. Я не местная». «А как же мать?» «Не родная. Отец приехал сюда со мной. Мне было три, и он сразу исчез. Не знаю, куда делся. Мать сначала не хотела говорить, а потом не могла». «Приехал с тобой и братом?» «Да каким братом? О чем ты? С чего ты взял какого-то брата? Мать растила меня одна, ну, пока не... пока не заболела. Главная проблема была в том, что я старше остальных детей. Мне не семнадцать, босс, мне двадцать с половиной. С детства мелкая и худая, но шестилетку с девятилеткой не спутаешь, поэтому в школу пошла с пятого класса. Там уже разница не такая заметная. Старый доктор нас покрывал. Не знаю, почему. Что-то он был матери должен, мне кажется. Так что по документам я просто много болела. Но мать легла, пришлось как-то крутиться самой на ее крошечную заводскую пенсию по инвалидности. От нового доктора я до сих пор успешно бегала, но анализ меня спалит. Почему? Здесь у всех первое отрицательное. А у меня три плюс. «У всех одна группа», — уточнил я. «Да, прикинь, не знаю, почему так. В общем, я вчера влезла в кабинет к доктору и сперла один набор из тех, что у него для завтрашнего медосмотра заготовлены. И, блин, прикинь, попалась. Уже собиралась свалить, а он вдруг вернулся. Я с перепугу соврала, что у меня сильные боли от месячных. Ну, то есть не соврала даже, у меня и правда, но прокатило». Дал таблеток, буркнул «Пройдет» и выпроводил. В общем, обошлось. Ты же не расскажешь своему полицейскому приятелю? «Одного уголовника в баре мне вполне достаточно. Платить залог еще и за тебя выйдет накладно». «Спасибо, босс». «А что будет, если узнают, что ты не местная?» «Как что? Неужели непонятно?» — спокойно спросила швабра. «Сентябрь же». Она взяла со столика бутылку с водкой, отхлебнула из горлышка, прополоскала рот и сплюнула в раковину. «Мне не семнадцать, босс. Твоя совесть может спать спокойно». И вышла. «Спасибо, что помогаете ей», — сказала Блонда. «Я помогаю себе», — покачал головой я. «Ей я просто не мешаю». «Все равно спасибо». «Не за что». «Кстати, ты знаешь, что не отражаешься в зеркале?» «Опять?» — она расстроенно посмотрела в пустое стекло. «Сама себя всегда вижу, иначе бы как я красила губы. Но верю на слово. Иногда так бывает. Я не вампир, не пугайтесь». Она поймала на ладошку падающий из окна солнечный луч. Ничего не зашипело, и дым не пошел. «Я знаю. А я знаю, что вы знаете». Все-таки любопытно, за кого она меня принимает впрочем, в любом случае она ошибается. Все ошибаются. «Чел, мне, наверное, не стоит спрашивать, что вы делали в сортире втроем, да?» — грустно сказал Панк. «Ничего такого, что уменьшило бы твои шансы». «Блин, чел, я верю тебе, чел», — вздохнул он. «Сам не знаю почему, но верю». днем на заводе не так мрачно а главное гораздо более людно куча людей которые что-то таскают грузят катят а также собирают и монтируют скручивая детали на столах отвертками никакой автоматизации ни единого робота автоматического манипулятора или просто компьютера зона цифровой тишины называл это заебисьман а вот кстати и он рад вас видеть роберт «Вы нашли время посетить нас, это заебись! Пока детишки в очереди на медобследование, давайте я быстренько покажу, что у нас как. Потом сможете присоединиться к общей экскурсии, если захотите. Но она, скажу честно, не ваш уровень». Я посмотрел на мрачную и бледную, но решительную швабру, подпирающую стену у медкабинета, и ободряюще ей кивнул. Она зыркнула на меня из-под лобья и пожала худыми плечами. «Вот это у нас цех финальной сборки», — рассказывает Зи «Здесь мы собираем эффекторы в единую систему с динамической топологией. Обратите внимание, все вручную. Сейчас такое нигде не увидишь. Людей вывели из производственного процесса. Они дороги и ненадежны. Но наш завод — особый случай. Оцените иронию. Весь мир страдает от безработицы, а у нас вечный дефицит кадров». «Впрочем, новое пополнение — вот оно, топчется в коридоре. Мы на них очень рассчитываем. Все будет заебись, Роберт!» «И что станет делать эта штука, когда вы ее соберете?» «А что может делать мультиканальный дикогерентр?» «Разрушать суперпозиции на макроуровне, разумеется!» «Разве они не разрушаются сами собой?» «Нет-нет, что вы! Суперпозиции никогда!» Слышите, никогда не разрушаются сами собой. Непременно нужен декогерентор. Любое событие выглядит случайным только для наблюдателя, потому что именно факт наблюдения является актом декогеренции суперпозиций. Парадокс в том, что типичный наблюдатель не знает, куда смотреть, поэтому склонен к пробабилизму вместо детерминизма. В результате мы имеем то, что имеем — хаос и энтропию, вместо порядка и рациональности. Это, Роберт, совсем не заебись. Совсем. И вы намерены решить эту проблему? Уже решаем. И даже успешно. Наши электромеханические квантовые эффекторы буквально творят чудеса. Буквально. И как же они это делают? — Пойдемте в первый сборочный. Покажу процесс в деталях, вам сразу станет понятнее. Мы прошли несколько дверей, переходя из цеха в цех. В каждом множество людей, совершающих непонятные мне действия с неизвестными мне предметами. — Да, похоже, на заводе действительно занят почти весь город. — Итак, начало техпроцесса здесь, — показал Заебисьман. — Здесь идет приемка исходных компонентов. Десятка, два мужчин и женщин занимаются тем, что достают из ящиков упакованные в картон и обложенные мятой бумагой детали. Они представляют собой металлические коробки прямоугольной формы, оборудованные электрическими контактами и механическими приводами. Рабочий персонал двух возрастов. Большая часть 35 лет, меньшая 53. Первые распаковывают коробки и выкладывают их на длинный стол, вторые идут вдоль этого ряда, вскрывают каждую специальным ключом, заглядывают внутрь, что-то записывают в толстые тетради и закрывают обратно. «И откуда поступают эти... исходные компоненты?» «Из нашего филиала». «Он в другом городе?» Оба ответа «да» и «нет» будут одновременно верными и неверными – так же как ответ на вопрос, через какую из двух щелей пролетел фотон в опыте Томаса Юнга. «Ясно», — кивнул я. «И что с ними делают дальше?» Переснаряжают, перекомпонуют, иногда меняют настройки эффекторов. В итоге они попадают в тот цех, который мы видели первым, где их собирают в единый комплекс, способный исполнять достаточно сложные цепочки команд абсолютно без использования цифровых компонентов. Нечто вроде электромеханического компьютера? Электромеханического квантового компьютера. Вы И-И-Луддит? Не любите умную технику? Мне не нравится то, что она делает с миром. Надеюсь, вы, в отличие от некоторых, не являетесь упертым копенгагенцем и пенроузианином, а способны хотя бы допустить версию Дебро или Бома, что нет никакой реальности, а есть субквантовый детерминизм. «Я готов допустить что угодно», — ответил я туманно, но честно. «Для меня и то, и другое звучит набором слов, а потому равноценно в своей непонятности». «Фактически, само место, в котором мы находимся, является прекрасным доказательством того, что квантово целые системы существуют, и квантовый потенциал работает. В общем, наш декогерентор является первым квантовым эффектором, позволяющим разрушать суперпозиции «постфактум», «Разве не заебись?» «Смотря, для чего он будет это делать», — сказал я. «И за чей счет?» «Можно?» Я протянул руку и остановил работника, собирающегося закрыть и запереть очередную коробку. Тот жалобно посмотрел на заебисьмана. Научный директор недовольно пожал плечами, но кивнул. Контролер отошел в сторону, и я заглянул внутрь. В металлическом ящике размещен некий механизм, медицинская пробирка с багровой жидкостью и антропоморфная куколка размером с ладонь, отлитая из белого воска. Внутри нее что-то есть, но воск недостаточно прозрачный, чтобы понять, что именно. «Любая достаточно продвинутая технология неотличима от магии», процитировал Зайбисман слегка извиняющимся тоном. «Третий закон Кларка». «И что?» Ваша квантовая вуду работает? Заработает. Осталось всего несколько дней.